Глава двадцать четвертая Мы вновь собрались в зале. Габриэль, как всегда, сидел на троне, осматривая нас пристальным взглядом. Первая девушка вышла и продекламировала свой текст. Король ни слова не сказал, а она отошла в сторону. Следом шла Фиола. Я прислушивалась к ее словам, но там не было ничего такого, только про сохранность королевства, о помощи и поддержке короля. Нет, ну серьезно, не стала бы она вот так раскрываться на глазах у короля. Я же вздрогнула, когда пригласили меня на декламацию своей речи. Я помнила все слова, но все равно, когда глянула в глаза короля, тут же все мысли улетучились из головы. Он так строго смотрел. А потом и вовсе подпер рукой подбородок. Мол, рассказывай. И я рассказала свою речь. Сердце замирало с каждым словом. Казалось бы, обычная речь. Вот только в конце я решила добавить. «Любите оберегать своего супруга», — закончила я. Любовь видна в поступках и отношении друг к другу, во взгляде и в движениях. Поэтому мне бы хотелось разделить все то, что я чувствую со своим избранником, и сделаю для него все, чтобы защитить. Я сказала это от себя, от своего сердца. Такого я бы никогда не сказала, будучи в своем облике. А с маской намного проще это сделать. Сказала, и замерла глядя на короля. Тот лишь качнул головой и отправил меня в сторону. Следом пошла Света. Она отчеканила свою речную зубок. Просто молодец. Да и все остальные тоже прошли. Собственно, поднялся со своего трона Габриэль. Вы все молодцы. Поэтому сегодня никто не уйдет. Он опять посмотрел на меня. Его губа слегка дернулась, будто он хотел улыбнуться. И у вас будет еще одно испытание. Что? То есть это было такое простое испытание? Вот и как ему доверять, если он вчера такое предлагал, а сегодня вот так? Ну, его величество. Вот хотелось ему все высказать, если мы с ним наедине останемся. А сейчас надо продолжать испытание. Итак, важная роль королевы в жизни короля — рождение детей, — продолжил Габриэль. Доверять вам детей мы, конечно, не будем. Столько младенцев нам не дадут, но любовь к животным является эквивалентом любви к детям. У меня дернулся глазик. Остальные участницы и вовсе побледнели. Дети, точно, король же захочет наследников. наше королевства должны защищать королей и потомки а раз случился отбор значит драконы стали сильнее это баланс нашего мира чем сильнее становились драконы тем сильнее росла магия королей вот только король должен передавать силу своим детям а потому и происходили эти отборы так что у будут карликовые драконы у меня чуть сердце в пятки не ушло чего карликовые драконы Перевела взгляд на озадаченную свету. Дверь в зал открылась. Один за одним внутрь начали заходить мужчины. Каждый из них вел карликового дракона на поводке. Совсем малыши. Они смешно цокали когтями по каменному полу, то и дело переваливаясь. У некоторых еще крылышки толком не складывались к туловищу. Я бы сказала, что им где-то по полгодика. Мой лимарушка тоже был таким неловким в таком возрасте. «Вот ваши дети на ближайшее время». — сказал довольно король. — Вы должны о них заботиться, надеясь, что ни у кого нет аллергии. Он обвел нас взглядом, но никто не признался. Напротив меня встал мужчина с темно-зеленым дракошкой. Малыш уселся на пол и начал почесываться за ухом. А затем и вовсе оставил все, что думал об идеях взрослых, на полу. В воздухе неприятно запахло. Некоторые девушки поморщили носики. Я же тяжело выдохнула, вспомнив времена, когда лимар был маленьким. Ох, и намучилась же я тогда. только сравнивать ребёнка и драконёнка как-то не то. Ну да ладно, иногда Габриэля вообще не понять, так что приходится играть по его правилам. «Приступайте», — сказал король и уселся на трон. «Времени у вас предостаточно». «Маленький». Я протянула руку к своему дракону, тот оскалился. «Да, если на меня так будут скалиться мои дети, это будет немного страшно». «Ой, а пакеты для мусора есть?» Я спросила у мужчины. Видимо, это дрессировщики. Драконов уже специально выводят. Мне протянули те самые пакеты. Я тут же убрала за своим малышом. «Можно?» Спросила я. Света наблюдала за мной. Только в отличие от моего малыша, ее подопечный еще не успел наделать дел. И все же она тоже спросила своего дрессировщика насчет тех пакетов. Я так подумала хорошенько, что лучше нам со Свету идти в один момент. То есть пока я на отборе, она тут будет. Или если она вылетит, то я тоже уйду. Успела я к ней привязаться за это время. Это с учетом того, что подруг у меня почти нет. Поводок моего драконенка перекочевал ко мне. Ну что, мой хорошие, пошли гулять? Спросила я. Остальные участницы тоже получили поводки в руки. Э, нет. Внезапно сказал король, глядя на меня. Их только привели с прогулки. А что надо сделать после того, как с ними погуляли? Помыть. Покормить. «Спать уложить», — тут же послышала со всех сторон. «Правильно, вот этим и занимаетесь», — хлопнул в ладоши король. «А где? В покоях?» — раздался голос Надин. Она брезгливо держала поводок в руках, будто это не драконя, а нечто ужасное. Вот чего они их боятся? Карликовые драконы даже огнем не пылают, а если и пылают, то безвредным. «Да», — задумчиво сказал король. «Я лично каждый приду сегодня в покое. Готовьтесь, девушки!» И улыбнулся. «Не жуй меня!» Я вырвала из пасти непослушной драконши кусок платья. «Да, у меня оказалась девочка. Я вновь окунулась в те счастливые моменты жизни маленьких драконят. Когда я хотела завести Лемара, для меня это было как завести себе друга. Вот только друга своего нужно еще было вырастить, и это было тяжело». Сейчас я будто вернулась в те времена, когда за маленьким питомцем надо вновь ухаживать, подтирать, купать. Эх, старые добрые времена. Полимару я безумно скучала. Не хватало того тепла в ногах, глазок, просящих покормить его, и вечно поющего зова, когда он хотел гулять. пусти нельзя. Я вырвала из крепкой хватки драконьей пасти свою юбку. Драконша начала охотиться за моими пальцами. Я же косилась на часы. Ну где там король? Я уже целый день с этим ребенком. Даже нельзя в разведку сходить, вычислить и раскрыть фиолу. Но за окном все темнело и темнело. Я даже к свете решила не ходить, хотя была такая мысль. А если бы в этот момент король зашел бы в покое, то отмазалась бы, мол, королеве можно общаться с другими мамочками. дракошки же надоели мои пальцы, и она просто улеглась мне на колени. Я погладила мягкую теплую чешую, ощутив покалывание. Такое нормально. Значит, драконенок принимал хозяина. Такое драконокровно чувствовали. Обычные маги так не могли. «Эх, малышка, я же тебя не смогу забрать с собой в другой мир. Ты должна остаться тут», – прошептала я ей. Я аккуратно переложила малую на кровать, а сама направилась в уборную. Решила обновить перед приходом короля скрывающую маску. В комнате повеяло ветром. Его я услышала. Быстро спрятала несчастный пузырёк. «Надеюсь, что отбор скоро закончится, а то уже и средства маскировки к концу подходило». — Ваше Величество, — сказала я, заметив мужчину, стоящего у кровати. Моя малышка проснулась и прыгала рядом с ним, стараясь дотянуться до его ворота. Уж очень там блестела брошь золотая. — И что ты так долго? Нельзя оставлять детей одних. — Эм, я недоуменно посмотрела на него. Я только зашла в уборную. Ну, — но а ребенок остался один, — нахмурился Габриэль. Взял на руки малышку и так уснул его за палец. Она спала, сказала я. Видимо, отец своими телепортами разбудил. Габриэль усмехнулся. Маленький хвостик, кто и дело мотылялся туда-сюда. Отец может телепортироваться когда угодно, чтобы увидеть своего ребенка. Как назвала? Я зависла. Имя? Я густо покраснела. Ну да, у нашего ребенка должно быть имя. У вас есть уникальная возможность назвать ее. Выкручивалась я как могла. «Короли не называют детей», — тут же серьёзно сказал король. Так и повеяло от него холодом, а взгляд стал жёстче. «Простите мою неосведомлённость», — я тут же склонила голову. «Хорошо», — ответил он после продолжительного молчания. «Это девочка?» «Да, Ваше Величество». «Пусть будет лей сказал он. «Я аж глаза на него подняла от возмущения! В смысле лей «Он что, решил так зверя назвать? Что это вообще значило?» «Красивое имя». «Да, мне тоже нравится», — сказал Габриэль, посмотрев на малышку. Та зевнула в его руках. «Она спать хочет». Я протянула руки, взяла у него драконёнка, уложила на кровать. Та потянулась и улеглась. Близость Габриэля будоражила. «Ваше Величество». «Габриэль», — сказал он, — «наедине можешь звать меня Габриэлем». «Хорошо», — сказала я. «Простите, что я тогда сбежала от вас в саду. У меня просто тушь потекла, вот я и испугалась». «Я так и понял», — усмехнулся он. «Я повернулась и оказалась настолько близко к мужчине, что мы едва касались друг друга», — сглотнула комок, подступивший к горлу. «Ну что, мамочка, в кровать?» — спросил он. «Что вы имеете в виду?» — спросила я. По телу пробежала дрожь. «Папа с мамой спят». «Настойчиво говорил Габриэль. Или ты против?» «А а как же... Вы что, такое каждый предлагаете?» «Нет, только тебе», — тут же сказал он. Я тяжело выдохнула. «Опять вы шутите?» «Какие тут шутки? Я себе королеву выбираю. Кто же виноват, что она все отказывается и отказывается?» «Скорее не отказывается, просто понимает, что это очередное испытание». «Да-да, сегодня я прыгну к вам в постель, а завтра прощай, дорогая». «Ну нет, я еще способна побороться», — пояснила я. Взгляд Габриэля воспламенял, заставляя сердце биться чаще. Он вглядывался в мое лицо, особенно в глаза. «Покажи метку», — внезапно сказал он. Я потянулась к рукаву и обнажила плечо. «Прекрасное, настоящее». Он поднес пальцы к моему плечу, и вновь легкое покалывание скользнуло по телу. «Да», — прошептала хриплоя, — «я я будто плыла на каких-то волнах. Так хорошо и безмятежно было рядом с ним. Хорошо, тепло, по-родному. И вновь жар затопил все тело». «Ну, теперь можно и остальное платье снять», — он прошептал мне на ухо. «Что?» Я будто выплыла из этого омута -гипноза. «А мне нельзя раздеваться. Он же мог увидеть мою метку дырка на кровной. Так же нельзя!» «Так, Ва... Габриэль, так нельзя!» «Мы супруги, значит, будем спать вместе», — уверенно сказал он и направился в мою уборную. «Готовься ко сну». Я уж было дернулась за ним, но остановилась. Мась я спрятала, а в остальном... Он такой упертый, что проще драконов убедить не нападать на наше королевство.